Страница 616, письмо 178 Михаилу Никифоровичу Каткову, 1864 год, октября 28-29, Ясная Поляна. Посылаю вам, уважаемый Михаил Никифорович, перевод статьи Фохта Карла о пчелах, сделанный по моему совету. Примечание первое. Статья эта в подлиннике испорчена политическими иллюзиями. В переводе осталось только необыкновенно живое изложение естественной истории пчелы, замечательной, с художественной и с научной стороны. Я сделался страстным пчеловодом, и потому могу судить об этом. Ежели вы захотите напечатать эту статью, то перешлите через меня переводчику тот гонорарий, который вы платите». «Особо, переделывавшая эту статью, желала бы иметь работу, переводы и переделки с французского, немецкого или английского. Примечание второе. Ежели бы вы дали ей работу, вы бы меня этим очень обязали и приобрели бы образованного и добросовестного переводчика. Я окончаю на днях первую часть романа из времен Первых войн Александра с Наполеоном и нахожусь в раздумье, где и как ее печатать». Из журналов я бы лучше всего желала напечатать в «Русском вестнике», по той причине, что это один журнал, который я читаю и получаю. Дело в том, что мне хочется получить как можно больше денег за это писание, которое я особенно люблю и которое мне стоило большого труда. Для того, чтобы напечатать в журнале, вам первым и верно последним я делаю это предложение. Я хочу получить 300 рублей за лист, в противном случае я буду печатать отдельными книжками. Примечание четвертое. Пожалуйста, ответьте мне несколько слов и об участии перевода Фохта, и об этом моем предложении, нисколько не стесняясь прямым отказом, так как отказ или согласие ваше, очевидно, зависит не от вкуса или симпатии, а денежного расчета. Я на охоте разбил и вывихнул себе как раз правую руку, что после пяти недель нынче... Впервые пишу так длинно своей рукой. Душевно преданный и уважающий граф Лев Толстой. Постскриптум. В первой части, которую я намерен напечатать нынешней зимой, должно быть листов десять. Примечание первое. Перевод главы «Биен-Енстад» из книги Карла Фухта «Атлес und Neus Austeu und Menschenleben» Берлин, 1859 год. В этой главе, как и во всей книге, автор положительно оценивал буржуазно-демократический общественный строй. Второе. Сестра жены Толстого Елизавета Берс. Ее перевод статьи Фохта не был напечатан. Третье. Роман 1805 года. После переработки составил первый том «Войны и мира». Четвертое. Ответ Михаила Каткова неизвестен. О его переговорах с Толстым смотри письмо 179. Конец примечаний.